Глава восьмая. У! Уби райтесь! Вон! Я старалась не шевелиться. К счастью, пена все нарастала и нарастала, становясь плотнее и полностью скрывая тело от мужских глаз. Лорд Харди, склонив голову, хмурился и смотрел мне в лицо, избегая опускать взгляд ниже. И на том спасибо. Вот так и вон. Вежливым, но не без сарказма, тоном поинтересовался хозяин замка и удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Да что ж за день такой сегодня? Помыться и то не дают!» Прелесть водных процедур исчезла, словно по мановению волшебной палочки. Валяться в ванне в голом виде расхотелось. Я поспешно вылезла, с опаской поглядывая на дверь, и замерла, соображая, во что бы одеться. Собственное платье грязной уродливой кучей лежало на полу. Зато рядом появились чистые полотенца. А ведь не было их, я точно помню. «Спасибо», — прошептала я замку, надеясь, что меня слышат. Завернувшись в мягкую ткань, тут же почувствовала себя уверенней. Однако проблему это, увы, не решало. Платье безнадежно испорчено. А у меня, к слову сказать, не так уж много нарядов. Надо как-то добраться до чемодана. Чемодан. Интересно, где он? Я попыталась вспомнить, когда видела свой багаж в последний раз. Вы как там, не утонули? Раздался из-за двери насмешливый тон лорда Харди. Ах ты! Нет, вы только посмотрите, он еще и издевается. Чудовище! Нет! Ядом в моем голосе запросто можно было бы отравить всю Темзу. Хотя, если вспомнить историю, Темза времен королевы Виктории и без того была отравлена. Трупы, нечистоты. Плохо у них было с гигиеной, совсем как в замке лорда Харди. И как только я могла отправиться мыться, не озаботившись, во что оденусь. Просто вон и просто нет. Продолжали веселиться за дверью. «Разве не обязан я жениться? В каком-то смысле я вас компрометировал, вам не кажется?» «Что?» Мне стало дурно. «Я даже к порогу шагнула, чтобы объяснить, насколько не хочу замуж!» На глаза попала щетка, старинная, с длинной ручкой и жесткой щетиной. Именно ей я терла мини-пигу спину, «Жаль, нельзя промыть мозги лорду тем же способом, изнутри!» «А вы не хотите?» Голос за дверью стал обиженным. «Расстроился?» «Ни в коем случае!» «Хотелось добавить что-нибудь еще, но я сдержалась!» «Подумайте, я владею замком и вполне приличным состоянием!» «Вот это поворот! Он меня что, уговаривает?» «Замок прекрасен», — ответила я, поплотней завернувшись в мягкое полотенце. «Мог бы и предупредить о появлении хозяина». Мысленно обратилась я к старым пыльным стенам, с которыми успела подружиться. В ответ меня веяло теплом, как будто старый замок лорда извинялся. «Кажется, я начинаю медленно сходить с ума». «Еще бы! Попасть в волшебный мир!» Отражение старого Лондона, оказавшись в компании крылатой феи, говорящего поросенка и чудовищно невоспитанного лорда. Тут кто угодно не выдержит. А ведь совсем недавно я была менеджером преуспевающей клининговой компании в самом центре Москвы. Скорее всего, я лежу в больнице, в коме, и все это мне снится. на что толку об этом думать? Надо выживать, здесь и сейчас. Итак, что мы имеем? Харди — хозяин замка. Замка, который каким-то непостижимым образом общается со мной. Или с моим разыгравшимся воображением. Неважно. Получается, замок ничего против хозяина сделать не может, потому и не помог. А как же я? Если хотите замуж то говорить комплименты надо бы мне, а не и Рухледи. «Я не хочу замуж!» — выпалила я, а про себя подумала. «Сам ты рухлить! За дверью рассмеялись. «По крайней мере, вы оригинальны, леди!» «О, благодарю вас!» В тон также язвительно отозвалась я, думая о том, что грязные вещи надевать придется. Другого выхода нет. Поморщившись, Протянула руки к сорочке, и вдруг случилось чудо. Не пойми откуда явился вихрь золотой пыльцы и очистил платье. Вещи стали свежее, чем были накануне. Оставалось лишь гадать, кто мне помог, замок или фея. Пыльца скорее намекала на участие крылатой. Что ж, вполне логично. В конце концов, не я ли помогла ей отмыть комнату? «Спасибо!» – взвизгнула я от восторга, забыв о мужчине под дверью. «А с кем вы тут разговариваете?» – дверь приоткрылась. Испугавшись, я взмахнула щеткой на манер волшебной палочки и выпалила первое, что пришло в голову Экспекто «Экспекта патронум!» «А что?» – «Я так же, как и многие, с упоением читала Гарри Поттера. Ничто человеческое, преуспевающему менеджеру не чуждо, между прочим». Не знаю, был ли хозяин замка стража Маскабана, но, похоже, заклинание сработало. Бах! Ай! Стены замка не пострадали. Уже хорошо. Я быстро оделась и осторожно выглянула из ванной, понимая, что за нападение на хозяина поголовки не погладят. Лорд Харди сидел у стены. Живой. Фух! Выдохнула я с облегчением. Мужчина тяжело поднялся, потряхивая головой, словно внутри нее сильно гудела. «Это... вы?» Он смотрел на меня так, словно впервые увидел. «Я это я!» — пожала плечами. «Ха-ха-ха-ха!» Мужчина принялся смеяться, вновь оседая на пол. «Что вас так развеселило, лорд Харди?» «Не может быть! Вы горничная, что приехала на поезде вместе с феей и... и...» ха ха, -ха, -ха И огрела саквояжем призрака. «Вы смелая девушка, но я...» «Ха-ха-ха!» обознался. Решил, что в купальне, искательница приключений, пробралась ко мне в замок в поисках романтических... «Романтических приключений?» «Пожалуй...» Настала моя очередь смеяться до слез, но я все же сдержалась. Странный этот лорд Харди. Лучше не провоцировать не совсем здорового психически человека. Смотрел на меня в упор и... не узнал? Наверное, потому что вовсе не обратил внимания на горничную. Много чести. С целью соблазнить меня и стать хозяйкой замка. И более чем приличного состояния. Что вас так удивляет? Но вас же все боятся к сожалению, недостаточно. Лорд Харди развел руками, и на его лице впервые появилась искренняя человеческая эмоция крайнего сожаления. Вот вы, например, любая на вашем месте уже была бы на полпути в Данлан, проворчал он. На что вы и рассчитывали? Ну, лорд брезгливо отряхнулся от пыли. Не без того. Видите ли. Я не нуждаюсь в горничной. Но почему? Тут так грязно!» Возмущение мое осталось без ответа. «Я должна отработать год. Только после этого смогу вернуться». «Ах да, совсем забыл. Вас же ко мне сослали на исправительные работы». «Думаю, что вы там натворили, можно не спрашивать. С вашим характером. А не надо врываться, когда женщина моется». Я сжала щетку покрепче. «Послушайте», — обиженно проговорил мужчина, «если хотите остаться, запомните, баловаться с магией опасно. И потом, что у вас вместо волшебной палочки? Грязная щетка? Чем богаты?» — проворчала я. «Вы любопытный персонаж, госпожа горничная, но это не отменяет моего первого вопроса». «Что вы тут делаете?» «А это ваши комнаты!» «Внутри все похолодело!» «Это гостевые покои!» «А вы?» «Что, простите?» «Что вы делали в гостевых покоях?» Мужчина смутился, и это придало уверенности, хотя если уж на чистоту, то хозяин замка может разгуливать, где ему вздумается и не обязан отчитываться. «Почему вы предлагаете гостям чулан под лестницей? Вы хоть знаете, куда меня поселили?» «Не имею ни малейшего представления. Но даже если бы и знал, что с того, вы не гостья, вы горничная». «Но я и не ваша пленница. Пойдемте». «Куда?» «За мной». После поисков инвентаря я уже неплохо ориентировалась в замке, так что решительно зашагала к чулану. «Сейчас я тебе покажу». «Гад! Хам!» «Что это?» — спросил милорд Харди, разглядывая нашу с и коморку. «Комната? Куда меня заселили?» «Я понимаю. Предполагалось, что я удеру. Быстро. Но этого не будет. Вы не слишком самоуверены?» «На то мы держимся». «Ладно, оставайтесь в гостевых покоях и не благодарите за щедрость. Отработайте». Он развернулся, чтобы уйти. «Милорд!» — окликнула я его. «Да». Я бросилась следом, он резко развернулся, и... Мы оказались слишком близко друг к другу. Лорд был несколько старше, чем я предполагала. Едва заметный шрам над правой бровью. Волосы на висках тронуты сединой. Но это лишь добавляло шарма. Подобные черты лица обычно называют правильными и аристократическими. Тонкий нос, поджатые губы, сеть морщинок. Но самым привлекательным были глаза. Большие и грустные. — Вы что-то хотели сказать? — Он ухмыльнулся, и все очарование тут же скрылось под маской холодной язвительности. — Да. — И что же? «Замок? Что с ним? Его нужно убрать?» «Ничего не имею против». «Но одного человека мало, и я в вас верю». И он ушел, что-то весело насвистывая. «Гад! Хам!» Я стояла у входа в коморку, пытаясь понять, что делать дальше. «Ну ты даешь, Энн!» Раздалось рядом со мной. «Букля? Он самый!» Ты хоть понимаешь, что висело на волоске?» «О чем ты?» «Напасть на лорда! О чем ты вообще думала?» «Я, ну...» «Главное, чтобы удача, — философский заметил мини-пик, — не повернулась к тебе пятой точкой, когда ты исчерпаешь лимит. Поживем-увидим!» Я забралась в коморку, намереваясь перетащить вещи в гостевые комнаты, щедро пожалованные лордом скромной горничной. И тут... Букля. Что? Чемодан. Мы забыли чемодан в поезде. Я же говорил. Главное, чтобы удача, заткнись. Я сидела посреди роскошных, по сравнению с чуланом под лестницей, покоях, сокрушаясь по поводу безвозвратно утерянных платьев, когда в дверь постучали. «Букля, прячься!» Поросенок нырнул в саквояж с проворством и грацией крыски Лариски, верного друга старухи Шипокляк. Сказать по правде, так я даже обрадовалась. Нравоучения Бенджамина Ульриха, как его там, уже начали надоедать. Да, я забыла чемодан в поезде, растяпа, по не спорю. «Но кто тут у нас? Ясновидящий! Мог бы и напомнить, между прочим!» В саквояже недовольно заерзали, все время забывая, что эта свинья в парике умеет читать мысли. «Ужин подадут на кухне госпожа Э. Эн. Эн Фаер. Я протянула дворецкому руку. Нет, не для поцелуя, конечно. Скорее, для дружеского рукопожатия. На что старик испуганно поднял брови?» Ладно, нет так нет. Ну что в этом такого? В конце концов, теперь мы в одной лодке, как говорится. И вообще, откуда мне знать этикет этого странного места? Все так запутано. Прошу, вниз по лестнице, прямо по коридору. Вниз, налево, направо и наискосок. Дверь открыта. Кивнув, я зашагала вниз по лестнице. Все ясно. Спасибо. Вниз, вниз. «Еще раз вниз, направо или налево?» «Наискосок. Дверь открыта. Что тут непонятного?» «Лорд Харди, сэр!» — послышалось за спиной. «Что, Грегор?» «Ужин, сэр!» «В лабораторию, как всегда». «По поводу гостей, сэр!» «Гости?» «У нас будут гости, Грегор?» «Фея, сэр!» «А что с ней?» «Ужин!» «Сэр, Грегор, прекратите говорить загадками. Что вы от меня хотите, в конце-то концов?» Я притаилась за углом, едва дыша, вслушиваясь изо всех сил. «Дворецкий безупречен. Настоящая классика жанра. А вот чудовищу, да воспетой в легендах английской выдержки, как «Гость я будет ужинать с вами, лорд Харди». Этого еще не хватало. «На кухне, сэр». «Кормите ее где хотите, и не морочьте мне голову!» Замок вздрогнул. Пыль у меня под ногами вспыхнула и закружилась вокруг легким пеплом. Лорд Харди, похоже, разозлился не на шутку. Вообще-то, я с ним согласна. Проблема выеденного яйца не стоит. Какая разница, где кого кормить? Главное, чтобы вкусно. Мысли раздраконили аппетит пуще прежнего. Вот Букли повезло. Он питается магией, и, судя по повышенной вредности поросенка, этого добра в замке лорда Харди хватало. Еще пара шагов, и я буквально побежала на запах ароматного жаркова. «Вы посмотрите на нее! Стримглав мимо умывальника, принцесса! Куда? Марш мыть руки!» Сперва я даже не поняла, в чем дело. Застыла с открытым ртом, уставившись на хмурую женщину в белоснежном чипце и с красными от жара полными руками. Кухарка. Такая же классическая, как шаркающий вездесущий тенью Дворецкий. Мне вдруг стало очень страшно, словно я попала в журнал комиксов или в компьютерную игру. Замок Дворецкий, кухарка, лорд Окружающие персонажи были олицетворением собирательного образа классических представлений среднестатистического гома И от этого становилось не по себе. С одной стороны, еще один балл в пользу версии о том, что я все-таки лежу в коме, и весь этот кошмар – плод спящего сознания, вернее, подсознания. Ладно, не будем. С другой. Мир отражений, наверное, таким и должен быть». «Ну, что встало с открытым ртом? Иди, руки мой!» «Добрый вечер!» — поздоровалась я, намекая, что нового человека не мешало бы сначала поприветствовать, а уж потом на него орать. «Какие они все невоспитанные в этом замке!» Однако стоило мне присесть за приятно пахнущий свежим лаком крепкий и надежный стол, Взять вилку и отправить в рот горячую картошку с мясом, буквально тающим во рту, как я мгновенно простила кухарке и судьбе все обиды. Жаркое восхитительно пахло травами. Надо будет непременно спросить, что за специи такие. Ты смотри-ка! Кухарка не сводила с меня глаз, проголодалась. Мнет за обе щеки. Жаль только, работать не будет, как ест. С другой стороны, завтра ее все равно рассчитают. Все это время Дворецкий принимал пищу, не торопясь, обстоятельно, не проронив ни слова. Аккуратно заправил за воротник белоснежную салфетку. Проверил на свет столовые приборы. Спина прямая, лицо не выражает никаких эмоций. Грегор походил на знатного лорда во сто крат больше, чем чудовище. «Почему вы так думаете?» «Марта», — подал голос дворецкий. «Ее зовут Марта». «Марта», — послушно повторила я, «почему вы думаете, что меня уволят?» «Потому что, сколько не убирай это гиблое место, пыль возвращается снова. Думаю, дело тут в неупокоенном духе бывшего владельца. Он наверняка был убийцей. «Расскажите», — потребовала я, но ничего не вышло, потому что Грегор, постучав вилкой по столу, испортил все веселье. «Нечего болтать ерунду. Это все суеверие». Дворецкий бросил на меня успокаивающий взгляд. «Вы не должны ничего бояться, Энн. Марта, собери ужин и отнеси его. Отнеси его нашей второй гости». «Это кому это?» «Ты знаешь». «Я не пойду. Собрать соберу, а к ней не пойду». «Да почему нет? Чтоб меня в крысу превратили, золотой пыльцой развеяли. Чтоб душа моя неупокоенная, выла в промозглом тумане вечно и...» «Глупая баба!» — проворчал дворецкий заметно бледнее. «Раз такой умный, сам и неси». «Я должен прислуживать господам, а ты не пойду, сказала. Бросим кости!» Я собственным глазам не верила. Куда это подевалась вся таинственность, чопорность и холодность дворецкого всех времен и народов? Уже через пару минут слуги откровенно резались в кости, с красными лицами и безумными глазами пытаясь решить, кто же войдет к тигру в клетку, вернее, Отнесет голодные феи еду. «Хватит!» Наступила тишина. Кухарка и дворецкие тяжело дыша и испуганно уставились на меня. «Хватит!» — повторила я. «Я сама отнесу феи еду. А что ей подавать-то? Как господам утку в яблоках и вино? Или как нам, компоты жаркое? Утку и кувшин вина!» Строго объявила я, решив, что выпить сегодня мне уж точно не помешает. И поживей, не то передумаю.